Заклинаю тебя, Андрей, дай себя уговорить. Монастырь не для тебя. Я не стану говорить тебе, что ты там умрешь. Ведь ты, несчастный, ответишь мне на это лишь улыбкой, значение которой, увы, будет слишком ясным. Нет, я скажу тебе, что монастырь хуже могилы. В могиле гаснет только жизнь. В монастыре — разум. В монастыре чело не поднимается к небу. а никнет к земле. Сырость низких сводов постепенно проникает в кровь, доходит до мозга костей, и затворник превращается в еще одну гранитную статую. А их у него в монастыре и без того достаточно. Брат мой, брат, берегись. У нас впереди совсем немного лет. У нас всего одна молодость. Так вот, ты не заметишь, что прошли твои юные годы. ибо тобой владеет жестокая скорбь. Но в тридцать лет ты будешь мужчиной, придет пора зрелости, остатки скорби твоей развеются, и ты захочешь возвратиться к жизни. А будет уже поздно. Ты станешь мрачным, непривлекательным, болезненным, в сердце у тебя погаснет всякое пламя, взор уже не будет метать искр. Те, кому тебя повлечет, будут бежать от тебя, как от гроба, Пава пленного, в черную глубь которого никто не захочет бросить взгляды. «Анри, я говорю с тобой как друг. Голос мой, голос мудрости. Послушай меня». Юноша стоял молча, неподвижно. У господина кардинала появилась надежда, что он растрогал его и поколебал в нем решимость. «Ну вот, Анри, попробуй другое средство». В сердце твоем отравленная стрела. Что ж, ходи с ней повсюду, смешивайся с шумной толпой, бывай на всех празднествах, принимай участие в наших пирах, Подражай раненому оленю, который мчится сквозь чаще леса, кустарники, заросли, стараясь освободиться от стрелы, торчащей в ране. Иногда стрела выпадает. Брат мой, смилуйтесь, — сказал Андрей, Не настаивайте больше. То, чего я у вас прошу, Неминутный каприз, ни внезапное решение. Я медленно, мучительно обдумал все. Брат мой, во имя неба заклинаю вас даровать мне милости, которой я молю. Но говори же, какая тебе милость нужна? Льготный срок. Для чего? Для сокращения времени послушничества. «Ах, так я и знал, дебушаш. Даже в своем регоризме ты человек мирской, бедный мой друг. О, я знаю, какие доводы ты станешь мне приводить. Но все равно ты останешься человеком нашего суетного света. Ты похож на тех молодых людей, которые идут на войну добровольцами и жаждут огня, пуль, рукопашных схваток, но не согласны на рытье траншей и подметание палаток. Тут уж можно надеяться, Анри... Тем лучше, тем лучше. Я на коленях умоляю вас об этой льготе, брат мой. Обещаю тебе ее. Я напишу в Рим. Ответ придет не раньше, чем через месяц. Но взамен ты мне тоже кое-что обещай. Что? Не отказываться в течение этого месяца ни от одного удовольствия, которое тебе предоставится. И если через месяц ты не откажешься от своего намерения, Анри... Я сам вручу тебе это разрешение. Доволен ты теперь? Или у тебя есть еще какая-нибудь просьба? Нет, брат мой, спасибо. Но месяц — это так долго. Проволочки меня убивают. А пока, брат, начнем развлекаться. И для начала не согласишься ли ты со мной позавтракать? У меня сегодня утром будет приятное общество. И Прилат улыбнулся с таким видом, которому позавидовал бы самый светский кавалер из фаворитов Генриха Третьего. «Брат», — начал было возвращать Бушаш, — «никаких отказов не принимаю. Из родственников твоих тут я один. Ведь ты только сейчас возвратился из Фландрии, и своего хозяйства у тебя еще нет». С этими словами господин кардинал поднялся и отдернул портьеру, за которой находился роскошно обставленный кабинет. — Войдите, графиня, помогите мне уговорить графа Дебушажа остаться с нами. Но в то мгновение, когда господин кардинал приподнял портьеру, Анри увидел полулежащего на подушках пажа, который недавно вошел вместе с тем дворянином в калитку у реки, и в этом паже, еще до того, как прилад открыто объявил его пол, он узнал женщину. Им овладел какой-то внезапный страх, чувство неодолимого ужаса. и пока светский любезник господин кардинал выводил за руку прекрасного пажа, Анри де Бушаш устремился прочь из комнаты. Так что, когда Франсуа вернулся в сопровождении дамы, улыбающейся при мысли о том, что она вернет чье-то сердце в мир живых людей, комната была пуста. Франсуа нахмурился и, сев за стол, заваленный письмами и бумагами, быстро написал несколько строк. — Будьте тогда добры, позвоните, — дорогая графиня сказала. — он. Звонок у вас под рукой. Паш повиновался. Вошел доверенный камердинер. Пусть кто-нибудь из курьеров тотчас же сядет на коня, — указал Франсуа, — и отвезет это письмо господину главному адмиралу в шато Тьери. Глава двадцать вторая. Сведения о Дарильи. На следующий день, когда король работал в Лувре с суперинтендантом финансов, пришли ему сообщить, что господин Доживая старший только что приехал из шатот и ожидает его в кабинете для аудиенций с поручением от мансиньора герцога Анжуйского. Король тотчас же бросил дела и устремился навстречу своему любимому другу. В кабинете находилось немало офицеров и придворных. В тот вечер явилась сама королева мать в сопровождении своих фрейлин. а эти веселые девицы были как солнцами, вокруг которых постоянно кружились спутники. Король протянул Жуаезу руку для поцелуя и довольным взглядом окинул собравшихся. У входной двери на обычном месте стоял Анри Дебушаш, строго выполнявший свои служебные обязанности. Король поблагодарил его и дружелюбно кивнул ему головой, на что Анри ответил низким поклоном. От этих знаков королевской благосклонности Жуаэзу вскружила голову. Он издали улыбнулся брату, не приветствуя его все же слишком заметно, дабы не нарушить этикета. Сир, сказал Жуаэз, — я послан к Вашему Величеству монсеньором герцогом Анжуйским, только что вернувшимся из фламандского похода. Брат мой, здоров, господин адмирал? Спросил король. — Настолько, сир, насколько это позволяет его душевное состояние. Не скрою от вашего величества, что мансеньор выглядит не очень хорошо. — Ему необходимо развлечься после постигшего его несчастья, — сказал король, очень довольный тем, что может упомянуть вслух о неудаче своего брата, делая при этом вид, что жалеет его. — Я думаю, что да, сир. — Нам говорили, что поражение было жестокое. — Сир. но что благодаря вам значительная часть войска была спасена. — Благодарю вас, господин адмирал, благодарю. — Обедняга Анжу хотел бы нас видеть. — Он пламенно желает этого, Сир. — Отлично, мы с ним увидимся. — Вы согласны, сударыня, — сказал Генрих, оборачиваясь к Екатерине, чье лицо упорно не выдавало терзаний сердца. — Сир, — — ответила она, — я бы одна отправилась навстречу сыну, но раз Ваше Величество готовы присоединиться ко мне в этом порыве сердечных чувств, путешествие станет для меня приятной прогулкой. — Вы отправитесь с нами, господа, — обратился король к придворным. — Мы выедем завтра, ночевать я буду в Мо. — Так я, сир, вернусь к мансиньору с этой радостной вестью? — Но нет. чтобы вы так скоро покинули меня? Нет, нет, я вполне понимаю, что к представителю дома Жуаезов мой брат чувствует симпатию и хочет видеть его при себе, но ведь Жуаэзов у нас два. Слава Богу! Дюбушаш, пожалуйста, поезжайте в Шатот-Яри. ери. Сир, — спросил Андрей, позволено ли будет мне, после того, как я извещу мансиньора Герца-Ганжуйского о приезде Вашего Величества, возвратиться в Париж? «Вы поступите, как вам заблагорассудится, дебушаж», — сказал король. Анри поклонился и пошел к выходу. К счастью, Жуаэс все время следил за ним. «Разрешите мне, Сир, сказать брату несколько слов?» — спросил он. «Конечно, но в чем дело?» — понизив голос, спросил король. «Дело в том, что он хочет в один миг выполнить поручение и в один же миг возвратиться, а это противоречит моим планам, Сир, и планам господина кардинала». «Иди же и поскорее справлять этого влюбленного безумца!» Анн побежал за братом и нагнал его в прихожих. Итак, сказал Жуаэс, — ты очень торопишься выехать, Андрей?» «Ну, конечно, брат, потому что хочешь поскорее вернуться». «Это правда. Значит, ты рассчитываешь пробыть в шатот Ери лишь самое короткое время?» «Как можно меньше». «Почему?» — Там, где развлекаются, брат, мне не место. — Как раз наоборот, Анри. Именно потому, что монсеньор герцог Анжуйский должен устраивать для двора празднества, тебе бы следовало остаться в Шато-Тьери. — Для меня это невозможно, брат. — Из-за твоего желания удалиться от мира и жить в суровом затворничестве? — Да, брат. Ты обращался к королю с просьбой о льготном сроке. кто тебе об этом сказал. — Да уж я знаю. — Это верно. Я ходил к королю. — Ты не получишь льготы. — Почему, брат? — Потому что королю совсем неудобно лишаться такого слуги, как ты. — Тогда наш брат-кардинал сделает то, что его величеству неугодно будет сделать. — И все из-за какой-то женщины. — А он моляю тебя, не настаивай. «Хорошо. Успокойся, не стану. Но давай же, наконец, поговорим на чистоту. Ты едешь в Шато-Тьери. Так вот, вместо того, чтобы возвращаться так поспешно, как тебе хотелось бы, ты, таково мое желание, подожди меня на моей квартире. Мы давно уже не жили вместе. Мне надо, пойми это, побыть, наконец, с тобой. Брат, ты едешь в Шато-Тьери развлекаться». «Брат, если я останусь в Шатот-Яри, я все тебе отравлю». «О, ничего подобного! Я ведь не так податлив. У меня счастливая натура, весьма способная совладать с твоим унынием». «Брат, позвольте, — граф, сказал адмирал с властной настойчивостью. «Здесь я представляю вашего отца, и я требую, чтобы вы ждали меня в Шатот-Яри. Там у меня есть квартира, где вы будете, как у себя дома». Она в первом этаже с выходом в парк. «Раз вы приказываете, брат, — покорно вымолвил Андрей. называйте это, как вам угодно, граф, желанием или приказанием, но дождитесь меня. Я подчиняюсь вам, брат. И я уверен, что ты не будешь на меня в обиде, — добавил Жоэс, сжимая юношу в объятиях». Тот с некоторым раздражением уклонился от поцелуя, велел подать лошадей и тотчас же уехал в Шатот-Яри. Он мчался, охваченный гневом человека, чьи планы оказались внезапно нарушенными, то есть просто пожирая пространство. В тот же вечер, еще за светло, он поднимался на холм, где расположен Шатот-Яри, у подножия которого течет Марна. Имя его открыло ему ворота замка, где жил принц. Что же касается аудиенции, то ее пришлось дожидаться более часа. Одни говорили, что принц в своих личных покоях, кто-то сказал, что он спит, камердинер высказал предположение, что он занимается музыкой. Но никто из слуг не был в состоянии дать точный ответ. Анри настаивал на скорейшем приеме, чтобы уже не думать о поручении короля и всецело предаться своей скорби. По его настоянию, а также потому, что он и брат его были известны как личные друзья герцога, Анри впустили в одну из гостиных второго этажа. Прошло полчаса. Стали постепенно сгущаться сумерки. В галерее послышались тяжелые шаркающие шаги герцога Анжуйского. Анри узнал их и приготовился выполнить положенный церемониал. Но принц, который, видимо, очень торопился... сразу же избавил посланца от всяких формальностей. Он взял его за руку и поцеловал. — Здравствуйте, граф, — сказал он. — Зачем это вас потревожили и заставили ехать к бедняге побежденному? Король прислал меня, монсеньор, предупредить вас, что, горя желанием видеть ваше высочество и в то же время не мешать вашему отдыху после стольких треволнений, его величество сам выйдет к вам навстречу и явится в шатот Ерине позже, чем завтра. — Король завтра приедет, — скричал Франсуа, не будучи в состоянии скрыть некоторые досады. Но он точно распохватился. — Завтра, завтра, но ведь ни в замке, ни в городе ничего не будет готово для встречи его величества. Анри поклонился, как человек, передающий какое-то решение, но отнюдь не призванный о нем рассуждать. — Их величество так торопится свидеться с вашим высочеством, что они думать не могут о неудобствах. Ладно, — Ладно-ладно, — произнес скороговоркой принц. — Значит, мне надо действовать два раза быстрее. — Так, я вас оставлю, Андрей. Спасибо за быстроту. Как вижу, вы очень торопились. Отдыхайте. — У вашего высочества больше нет никаких приказаний? — почтительно спросил Андрей. Никаких. Ложитесь спать. Ужин принесут вам в комнату, граф. А я сегодня не ужинаю. Мне не здоровится, да и на душе неспокойно. Нет ни аппетита, ни сна. От этого жизнь моя довольно мрачная. И вы сами понимаете, я не могу заставить кого бы то ни было принимать в ней участие. Кстати, слышали новость? Нет, мансиньор, какую новость? Орельи заеден волками. Орельи? С удивлением воскликнул Андрей. Ну да. Заеден. Странное дело. Все близкие мне существа плохо кончают. Доброй ночи, граф. Спите спокойно. И принц поспешно удалился. Глава 23. третья. Сомнения. Анри сошел вниз и, проходя через прихожие, нашел там много знакомых офицеров, которые окружили его и, проявляя самые дружеские чувства, предложили провести дебушажа в комнате его брата, расположенные в одном из углов замка. Герцог отвел Жуаэзу на время его пребывания в шато библиотеку. Две гостиные, обставленные еще в царствование Франциска I, сообщались друг с другом и примыкали к библиотеке, которая выходила в сад. Жоаэс, человек ленивый, но весьма образованный, велел поставить свою кровать в библиотеке. Под рукой у него была вся наука, открыв окно, он мог наслаждаться природой. Натуры утонченные стремятся полностью вкушать радости жизни. а утренний ветерок, пение птиц и аромат цветов придают новую прелесть триолетам Климана Моро или Одам Рансара. Анри решил оставить здесь все, как было, не потому что он сочувствовал поэтическому сибаритству брата, а просто из равнодушия, ибо ему было все равно, где находиться. Но в каком бы состоянии духа не пребывал граф, он, приученный с малых лет неукоснительно выполнять свой долг в отношении короля, Или принцев французского королевского дома, обстоятельно разузнал, в какой части дворца живет герцог с тех пор, как он возвратился во Францию. Счастливый случай послал Анри отличного Чичероне. Этот был тот юный офицер, чья нескромность раскрыла герцогу тайну графа в одной фландской деревушке, где мы устроили нашим героям краткую остановку. Этот офицерик не покидал принца с момента его возвращения и мог превосходно осведомить обо всем Анри. По прибытии в шато принц стал сперва искать шумных развлечений. Тогда он поселился в парадных покоях, принимал и утром, и вечером, днем охотился в лесу на оленей или в парке на сорок. Но после того, как до принца неизвестно каким путем дошла весть о смерти Орельи, принц уединился в отдельном павильоне, расположенном в середине парка. Павильон этот, обиталище почти недоступное, куда могли проникать лишь близкие и приближенные принца, Был совершенно скрыт среди зелени деревьев и едва виднелся под огромными буками сквозь гущу кустарников. Принц уже два дня тому назад удалился в этот павильон. Те, кто его знал, говорили, что он захотел наедине предаваться горю, которая причинила ему смерть рельи. Те, кто хорошо его знал, утверждали, что в этом павильоне он предается каким-нибудь ужасным и постыдным деяниям, которые в один прекрасный день выплывут на свет Божий. Оба эти предположения были тем более вероятны, что принц, видимо, приходил в отчаяние, когда какое-либо дело или чье-либо посещение призывали его в замок. Как только это дело или этот визит заканчивались, он возвращался в свое уединение. В павильоне ему прислуживали только два камердинера, находившиеся при нем с детских лет. «Выходит, — сказал Анри, — «Что празднества будут не очень-то веселые, раз принц в таком расположении духа?» «Разумеется», — ответил офицер, — «ведь каждый постарается выразить сочувствие принцу, уязвленному своей гордости и потерявшему друга». Анри продолжал, сам того не желая, расспрашивать и находил в этом непонятный для него самого интерес. Смерть Орельи, которого он знал при дворе и снова увидел во Фландрии, странная с которым принц сообщил ему о своей утрате. Затворническая жизнь, начатая принцем, как утверждали с тех пор, как он узнал о смерти Орельи, все это для Анри вплеталось каким-то загадочным для него образом в ту таинственную и темную ткань, на которой с некоторых пор вышивались события его жизни». — И вы говорите, — спросил он у офицера, — что никто не знает, откуда принц получил известие о смерти Орелье? — Никто. — Но в конце-то концов настаивал он, — разве на этот счет не ведутся никакие разговоры? — О, конечно, — ответил офицер. — Правду ли, неправду, а что-нибудь, как вы сами понимаете, всегда рассказывают? — Так что же все-таки говорят? Говорят, что принц охотился в лозняке у реки, и что он отделился от других охотников. Он ведь все делает по внезапному порыву, и охота его захватывает, как игра, как битва, как горе. Но вдруг возвратился, видимо, чем-то крайне расстроенный. Придворные стали расспрашивать его, думая, что речь идет просто о каком-нибудь злоключении на охоте. В руках у принца было два свертка с золотыми монетами. «Подумайте только, господа», — сказал он прерывающимся голосом. «Арелье умер. Арелье заели волки». Никто не хотел верить. «Нет-нет», — сказал принц, — «черт меня побери, если это не так. Бедняга всегда лучше играл на лютне, чем ездил верхом. Кажется, лошадь его понесла, он упал в какую-то рытвину и убился».